<смех> очень сильно сверкай. на брать? солнце. Ебеложите <смех> её обратно. Убедитесь, в, в, в, в, в, в норде. Положите на землю. Так а теперь полый Железный столб длиной в рост человека, прикрепленный к куску дерева, более широкому, чем сам столб. А, -а, -а, -а понятно. Это пистолет, Ваше Величество. С Саблю и, оба и, пистолета и этот, как его? Порох. Порох отправить. Отправить на телегах в арсенал, в арсенал, Отправить в арсенал нашего милица, отправить Только держите его подальше от огня От малейшей искры он может воспламениться И будет страшный взрыв Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, что ему очень захотелось развлечь меня. Эти канатоходцы великолепны. Браво, браво. Это не канатоходцы.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 Подпрыгнул очень высоко, секретарь Я слушаю вас, ваше величество Запишите его имя Слушаюсь, ваше величество А теперь пусть наши министры покажут, что они не утратили свою ловкость Господин Флимнап прыгнул выше всех на целую голову. Браво, браво. Да, да, да, Господин Рейдрессер, пожалуйста. Чушь еще, Ваше Ильичество. Сейчас, сейчас. Вот ваш друг, секретар тайного совета, Рель Брестель, безусловно, второй. Нет, нет, второй, второй. Поздравляю вас, господа, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас, благодарю вас, ваше величество. Я получил большое удовольствие. Пользуясь случаем, прошу простить меня за назойливость,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 Этот день свободы настал. О, человек-дара! Я, скажешь, болгалам, имею честь зачитать вам условия вашего освобождения. Я вас слушаю, ваша светлость. Так. Могущественнейший император Лилипути Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайло Шефин Лули Оли Так. И ужас всей вселенной, угу. чьи владения простираются, названный человек-гора, должен дать торжественное обещание в точности выполнять все условия освобождения Итак, согласны вы дать присягу по законам нашей страны? Согласен, согласен, Ваша Светлость. В таком случае, возьмите, пожалуйста, правую ногу, Угу. В левую руку. Ага. Так, так. так. Теперь положите средний палец правой руки так на теме. Ага, вот. так. Ага. Вот. А большой, вот, большой, так. на верхушку правого уха. Ага, вот так. так. Теперь присягайте. Я, так, я...